Он начал старательно завязывать под подбородком тесёмки своей жюй-двестки. Толстые пальцы его слегка дрожали. Он походил на женщину, надевающую перед зеркалом капор. Когда, прислушиваясь с напряжённым вниманием, он, казалось, ждал с минуты на минуту услышать своё имя в гуле, внезапно наполнившем его судно. Шум всё усиливался, оглушая его, пока он готовился выйти и встретиться с неизвестным.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 Не вылетели, Джакс расслышал упрёк своего капитана. Почему не позвали меня, когда началось? Он попытался объяснить, а рёв бури, казалось, зажимал ему рот. Лёгкий ветерок оставался мостике. Вдруг, северо-востока, думал, услышите. Они зашли под прикрытие брезента и могли разговаривать, повысив голос, словно ссорясь. Я велел команде закрыть все вентиляторы. Хорошо, что я остался на палубе. Я не думал, что вы заснёте. Что вы сказали, сэр? Что? Ничего, крикнул капитан Маквир. Я сказал: "Хорошо. На этот раз мы на скатеели", заорал Джакс. "Вы не изменили курса?" осведомился капитан Маквир, напрягая голос. "Нет, сэр. Конечно, нет. Мы идём прямо против ветра. А вот идёт волна с носа. Содна нернуло, приостановилось и дрогнуло, словно наткнулось на что-то твёрдое. На один момент всё затихло, затем порыв ветра, и высоко взлетевшие брызги хлестнули их по лицу. "Держитесь всё время этого курса", крикнул капитан Маквир. Когда Джэкс вытер с лица солёную воду, вся звёзда на небе уже исчезла.